На войне и вдруг не бывает без причины. В 11.00 из штаба корпуса передали, чтобы танкисты попытались вырваться из кольца, отходили к Нижнедевицку. Но как прорваться? Ракетами, прожекторами неприятель освещал дорогу, пространство перед железнодорожным полотном. У врагов играли на губных гармошках, через микрофон кричали. «Рус, сдавайся! Москва капут! Рус, Иван!» Матка дома ждет! И смеялись. Комбрик был ранен в бедро, он сидел на ящике рядом со своим танком. Вокруг него собрались командиры. Как прорываться? По одной, по две машины в разных направлениях их уничтожат, бросятся всем разом, вражеских танков в два с половиной раза больше. Сосредоточат огонь все, и половина не прорвется, к тому же шестнадцать человек раненых. Положение казалось безвыходным. Но не ждать же до последнего снаряда. Можно было оставить человек десять смельчаков, а остальные в потемках налегке проберутся за насыпь. Оставшиеся подожгут машины и тоже уйдут. Но танкистам жаль было машины. Вдруг... А дедушка говорил, на войне часто происходили вдруг важные события. Командиром подошел старый механик Колосов. Когда он с дедушкой ездил за снарядами к деревне, приметил вот что. Железная дорога там шла на подъем. Местами рельсы и насыпь не возвышались над землей, как это обычно бывает. Наоборот, полотно железнодорожное на подъеме как бы врезалось в землю, и по обеим сторонам железной дороги земля возвышалась над ней. Колосов решил, в том месте, где овраг подходит близко к железной дороге, откосы земляные можно срыть. По дну оврага танки подойдут на малых оборотах к этому месту. Также на малых оборотах могут переползти через полотно и уйти к девицку. «Если там только заслона нет», — говорил Колосов комбригу и командирам. Он и сам не очень-то верил в такую авантюру. Но комбриг тут же послал людей проверить, есть ли у железной дороги заслон. Ночи летние на Курщине короткие. Там, где овраг подходил к железной дороге, заслона не было. Враги считали, что танки не могут пройти здесь. Бойцы очень торопились, лопаток не хватало, уставших быстро сменяли. Даже руками отгребали землю. Минут за сорок срыли откосы, забросали рельсы землей. Получился переезд. Первыми ушли мотострелки, унося раненых. На позициях было тихо. У фашистов уже не играли на гармошках, тоже стояла тишина. Только взлетавшие ракеты, доскользившие по земле лучи двух прожекторов, говорили, что враги на стороже. Если запускать в такой тишине моторы, враги могли заподозрить неладное, и наши решили пожертвовать тремя машинами. Все танки разом сделали по два выстрела в сторону немцев. Те переполошились. Загудела какая-то сирена, они открыли огонь. Десятки ракет взлетели в небо. В такой суматохе танки по одному скатывались во враг. Три оставшихся танка палили в разные стороны. Водители газовали, с ревом машины вертелись на одном месте. Бросались вперед, назад, в стороны и били, били из пушек без всякого прицеливания. Наконец, за железной дорогой взлетели две наши зеленые ракеты. Водители вывели танки из укрытий, направили их на вражеские позиции, сами повыскакивали из машин, бросились к врагу и ушли. Через сколько времени враги спохватились, что их провели, бойцы так и не узнали. Когда наступил рассвет, они были уже далеко. Впереди немцев не было, справа и сзади доносилось из-за горизонта канонада.